Глава шестая. Узкая шпага, со свистом рассекая воздух, устремилась ко мне. Единственное, что я успел рассмотреть, так это то, что Вилайт собирался огреть меня плашмя, а не острием клинка. Ну, хоть на том спасибо. Впрочем, чтобы раскроить мне черепушку, и этого бы с лихвой хватило. Даже не пытаясь вступить в диалог, я перекатился в сторону, падая на пол. Средневековое оружие с гулким хлопком опустилось туда, где мгновение ранее находилась моя голова, В воздух взвилось целое облако пыли, как из старого и давно нечищенного ковра. Вот же засранцы какие тут живут, а еще и аристократы. Хотя это сейчас не основная моя проблема. С грохотом упав на доски и, сшибив по пути небольшой столик у кровати, я, не глядя, ударил пяткой. Цель туда где должен был стоять психованный братец. И, к счастью, попал ему куда-то в голень. Вилайт зашипел от боли, но он на ногах все-таки устоял. Он вновь замахнулся на меня, собираясь огреть сталью, но я, все так же из положения лежа, легнул его ступнями в живот. И опять повезло. Агрессивный юноша сдавленно охнул и отступил на полтора шага назад. И пока он кряхтел, держась за брюхо, я пластично вскочил на ноги, удивляясь тому, как легко двигается мое новое тело. Нет, серьезно, если Рязант даже при таком образе жизни сохранил звериную грацию и завидное проворство, то чего бы он достиг, если бы тренировался? Все-таки оловийская кровь не водится. Ее вином так просто не разбавишь. Не дожидаясь, пока Вилайт переведет дух и снова попытается меня атаковать, я подхватил опрокинутый столик и подивился его тяжести. Ух, деревянный массив. Таким и зашибить можно. Но на меня тут с настоящим мечом нападают на минуточку. Так что сейчас все средства будут хороши. Держа тумбу за ножки, я размахнулся и широким движением отогнал младшего брата еще дальше от себя. И пусть по координации отчетливо видно, что в боевых искусствах Вилайт не зеленый новичок, однако он явно привык к другой обстановке. Ему комфортнее было размахивать своей железкой на просторном внутреннем дворе, вымеряя дистанцию до противника и подбирая траекторию удара. Но я ему подыгрывать не намеревался, а поэтому перевел этот внезапный поединок в удобную для себя плоскость. Юнец попросту не знал, как действовать против моего орудия. А вот я уже придумал сотню способов осадить вспыльчивого братишку. Ох, наверное, даже сам Бог не упомнит, в скольких драках на вписках я успел поучаствовать во времена бурной молодости. Когда в тесной и захламленной блатхате начинается потасовка, то в ход идет все, что подворачивается под руку. Столешницы, стулья, табуретки, полочки шкафов, кухонная утварь и даже бутылки. А поскольку я дожил до своих лет и умудрился сохранить зубы в целости, это значило, что из таких заварушек я чаще выходил, если не победителем, то и не проигравшим уж точно. И тактики я придерживался самой простой. Стой в стороне, в гущу замеса не лезь. Если кто-то подходит к зону досягаемости, лупи по башке тем, что потяжелее. Разбираться будешь уже после. Собственно, с одним противником было даже проще. Я неотрывно следил за ним ни на что не отвлекаясь, и примерно представлял себе его намерение. Поэтому, когда виллайт в очередной раз замахнулся шпагой, что-то истерично вереща, я просто крутанул корпусом и запустил ему тумбочку прямиком в физиономию. Обалдевший от такого поворота событий аристократ ничего не успел сделать. Нет, он, конечно, инстинктивно выставил свою длинную зубочистку, но этим даже траекторию моего снаряда не изменил. Деревянный предмет мебели с глухим стуком состыковался с черепом юного Адамастра, Тот, к сожалению, не вырубился, но заметно поплыл. Ну, а дальше дело оставалось за малым. Мои молодые ноги поразительно легко несут меня вперед. Набегу я прихватываю бронзовый канделябр, весом килограммов полтора. Вилайт, невзирая на отшибленную башку, успевает скинуть шпагу, надеясь меня отогнать, но я не пугаюсь и не отступаю, а со всего маху бью ему по запястью. Пятнадцатилетний аристократ вскрикивает и роняет свое орудие. Прижав к себе отбитую руку, он смотрит на меня испуганным взглядом. Происходящее явно выбило его из колеи. Раньше этот тюфяк рис никогда не смел дать ему отпора, а тут такое. Я же, предпочитая ковать железо, пока оно горячо, пинком отбросил выпавшую шпагу к стене. в рукопашной я ощущал себя, как рыба в воде. Тесное помещение, в котором много мелких и не очень предметов. Здесь побеждает тот, кто быстрее соображает. Тут любое подавляющее превосходство противника в силе, умении и габаритах может быть нивелировано своевременным броском табуретки в рожу. Ну или тумбой, как в моем случае. Без долгих раздумий я добавил Вилайду с зажатым в кулаке подсвечником по мордосам. А потом еще раз и еще. Малолетний нахал натурально завизжал, стараясь заслониться от моего натиска. Но я бил метя по наиболее болезненным точкам. Хребет, локоть, предплечье, ребра... Аристократ заметался, ища пятый угол. В стрессовой ситуации он резко позабыл про военную науку, которую в него вбивали наставники. А я все наступал наступал, окучивая тяжелым канделябром. По лицу братишки уже вовсю бежала кровь. Багровые ручьи из рассеченного лба заливали ему глаза, а правая рука повисла безвольной плетью. Юный Адамастер откровенно запаниковал, а я все никак не останавливался. Наш спонтанный поединок закончился тем, что дерзкий пацан забился между монументальным платяным шкафом и стенкой, побитый и скулящий, как бродячая псина. И именно в этот момент нас застал отец. «Что за грохот? Чем вы тут оба заняты? Немедленно прекратить! Рязант, чего ты творишь?» — оглушительно завопил Одион, и я побоялся, что он сейчас пульнет меня чем-нибудь магическим для усмирения. «Сам не понимаю. Вилайт ворвался в мою комнату и напал с обнаженным клинком». Сразу же заложил я братишку предусмотрительно отшвыривая себя подсвечник. Для пущей убедительности я кивнул в сторону валяющейся шпаги. Ну и отошел от охреневшего аристократишки на пару шагов. А то мало ли, вдруг папка младшенького любит больше и решит, что его нужно срочно спасать. Ловить какой-нибудь фаербол от магистра второй ступени мне не очень-то улыбалось. — Я всего лишь хотел... — начал оправдываться Виллайт, но я жестоко перебил его. Ты набросился на меня, пока я лежал, размахивая боевым оружием. Твоему поступку не может быть оправдания. И только посмей сказать, что я вру. Факты, говорят, не в твою пользу. Ты находишься в моей комнате. Принялся и загибать пальцы. Твоя шпага вынута из ножен, а на постели все еще виднеется отпечаток, оставленный ее лезвием. Мне показалось, что от моего яростного напора обалдели оба родственника. Причем братец выглядел даже более ошеломленным, чем в процессе выгребания канделябра. — Ну да, Рязант так бы вряд ли смог за себя постоять. Но вот Александр Горюнов за словом в карман не лез. — Я всего лишь хотел тебя проучить. Младший Адамастра с появлением папаши заметно осмелел и выбрался из-за шкафа. — Я бы не нанес тебе увечий, а ты... ты... — Ты слишком много берешь на себя, брат. Не забывай, что я старше тебя на четыре года. Не дорос ты еще, чтобы меня чему-нибудь учить. Уничижительно фыркнул я. — Да как ты смеешь? Задохнулся от возмущения юный аристократ. «Это ты! Как смеешь поднимать на меня оружие?» «Молчать? Оба!» А Дион произнес это почти спокойно, но мы с братом поспешили благоразумно заткнуться. Что не говори, а эксцелленс Адамастра умел добиваться послушания. Глава рода с потаенным разочарованием осмотрел своего младшего сына, а меня наградил куда более долгим изучающим взглядом. Столь резкие перемены в Рязанте сбивали его с толку. «Ваше поведение недостойно, дворян!» — вынес он вердикт. «Но «Ну, отец, я же всего лишь защищался!» — вякнул я, но тут же прикусил язык, стоило магистру грозно сверкнуть глазами. «Когда я говорю, все должны молчать!» «Это понятно?» — сквозь зубы процедил Адион. «Да, отец!» — покорно склонился я, не став, впрочем, извиняться. «Так вот, когда между двумя высокородными возникает конфликт...» они не бегут решать его кулаками, уподобляясь грязноногой черни. Если один почтенный эксцелленс нанес оскорбление другому, то следует незамедлительно открыто бросить вызов, и кровное родство в данном случае не препятствует этому. Вы все усвоили? Я покосился на Вилайда и по его хитрому прищуру понял, что этот стервец замыслил взять реванш, только уже в привычном для себя поле, и оказался совершенно прав в своих догадках. Мы поняли, отец. Напыщенно продекламировал пятнадцатилетний аристократ, а потом развернулся ко мне. Я призываю тебя, Ризанто Дамастро, ответить за ненасенные оскорбление и мою попранную честь. Требую, чтобы ты принес мне извинения собственной кровью. У тебя нет такого права, ибо ты первым напал на меня, обнажив клинок. Пришлось мне напомнить брату об истинной причине и вытекающем из нее следствии. Если уж кто и должен бросать вызов, так это я. Но ты этого не сделаешь? полуутвердительно осведомился юнец. «Мне кажется, что ты уже получил по заслугам». Криво ухмыльнулся я, выразительно посмотрев на окровавленную физиономию аристократа. Виллайт мой намек уловил четко. Он грозно насупился и стиснул челюсти, испепеляя меня взглядом, но потом отчего-то внезапно повеселел, заулыбался и двинулся ко мне. В более спокойной обстановке я отметил, что, невзирая на разницу в возрасте, он заметно превосходит Рязанта габаритами. Ниже на полголовы, зато значительно шире в плечах. Все же Рис, хоть и был полукровкой, от Эдиона взял куда меньше, нежели от предков по линии Альвы. В его случае кошачья ловкость уравновешивалась общей субтильностью и хилостью. К примеру, ходили слухи, что не всякий взрослый оловиец сумеет одолеть в состязании голой силы даже человеческого подростка. И сейчас, сравнивая себя с братом, я склонен был этим домыслам поверить. Вилайт, приблизившись вплотную, Подчеркнуто неспешно взялся за одну из пуговиц на моем камзоле Гадко осклабившись, он выдрал ее, резко рванув вниз, а затем с наглым видом замер, ожидая, как я отвечу. Это было так называемое оскорбление действием, провокационный жест, вроде броска перчатки в лицо, распространенный среди дворян в моем прошлом мире. Спустить подобное означало заклеймить себя трусом без капли чести и достоинства, что в присутствии главы дома втройне унизительно и позорно. И этим ходом Вилайт практически загнал меня в угол. В открытом противостоянии я ему без вариантов проиграю. Но и истерпеть такой плевок не могу. Иначе в глазах местного общества я стану не просто посмешищем, а ничтожеством, которому приличные люди даже руки не подадут. А уж о том, чтобы о моем посрамлении узнало как можно больше народу, Милария, и лиси и ее сынок точно позаботятся и Если сравнивать последствия, то для Рязанта получить пару лишних проколов в шкуре и проиграть дуэль было более предпочтительным, нежели вовсе от нее отказаться. Дерьмо. Как же у этих аристократов все сложно. Все эти выводы я спешно обкатал в голове буквально за пяток секунд, а затем принял решение. Под удивленными взглядами отца и брата я неспешно примерился к самой красивой декоративной пряжке на костюме молодого Адамастра, Ухватился за нее и тоже дернул со всей дури. По комнате разнесся треск рвущейся ткани, а у меня в ладони осталась вычурная застежка вместе с куском материала. Будем считать, что я таким образом удовлетворил его ходатайство. Хотя мог бы и не портить одежду оппоненту. Хватило бы и словесного заявления. Но тут сложно было удержаться. Уж больно мерзко улыбился братишка Рязанта. «Что ж, поединок состоится немедленно» подытожил глава рода. «Я выступлю вашим секундантом. вступайте и облачайтесь». «Подожди, мой экселленс», мягко остановил я диона «Мне раньше не доводилось участвовать в такого рода схватках. Но верно ли я понимаю, что в соответствии с дуэльным кодексом патриархии я, как оскорбленная сторона, имею право на определение условий, по которым будет разрешаться грядущий спор? Традиционно бои между дворянами проходят на шпагах и без магии». «Если не оговорено иного», — поделился мужчина. «Однако формально тебя ничто не ограничивает в выборе другого оружия». «Что ж, прекрасно. Тогда биться будем на ножах», — моментально решил я. «Что? Это немыслимо!» — тотчас же вскинулся Вилайт. «Такое плебейское оружие недостойно аристократа. Я не стану даже марать об него руки. Скажи ему, отец!» «Я во многом согласен с тобой, сын», — недовольно поджал губы Одион. «Мне тоже не по нутру всяческие уловки и ухищрения. Но у меня нет такой власти, чтобы заставить Резанта отказаться от сделанного выбора. Он в своем праве. Я, как секундант, могу лишь его засвидетельствовать. Если ты желаешь отклонить вызов, то должен принести извинения, которые бы удовлетворили твоего брата». «Не бывать этому!» — скрижетнул зубами молодой дамастра. «Я принимаю эти условия!» «Да, будет так!» «Жду вас обоих на тренировочной площадке».